Глава вторая. Фургоны. На дворе была непроглядная тьма. Звезды и луна скрылись за свинцовыми тучами. Вернее, свинцово-серыми они выглядели днем, а теперь превратились в непроницаемо черные. Но Мелуон вообще не склонен был предаваться созерцанию природы, и обычно не замечал ее. Когда в переменчивый апрельский день случалось ему проходить по многу миль, Он не видел милых шалостей неба и земли, не замечал, как солнечный луч целует вершины холмов, и те благодарно улыбаются, окутанные зеленоватым сиянием, или как лохматая туча, прикрыв их вершины своими космами, орошает их слезами. Ему и в голову не приходило сравнивать небо этого ненавистного вечера, окутанный тучами свод непроглядно черный, кроме того краешка на востоке, где печи литейных заводов Стилбло отбрасывали бледные дрожащие зарево с безоблачным небосводом ясных морозных ночей. Он не задумывался над тем, куда же девались созвездия планеты, не сожалел о том, что истинно черный воздушный океан с рассыпанными по нему серебристыми островками не видим сейчас, засланный другим океаном, стихии более плотные и тяжелой, Он следовал своим путем, чуть подавшись вперед и сдвинув шляпу на затылок по ирландскому обычаю. Топ-топ раздавались его шаги по шоссе, там, где дорога могла похвастать таким названием, шлеп-шлеп по хлюпким колеям и слякоти, когда кончался булыжник. Взгляд его искал только путеводные вехи, шпиль церкви Брайлфилда, потом огни трактира, Когда же он поравнялся с ним и увидел свет, пробивавшийся сквозь неплотно задернутые занавеси, круглый, уставленный стаканами стол и компанию бражников на деревянных скамьях, он чуть было не поддался соблазну уклониться от своего пути. Неллон с тоской подумал о стакане виски с водой. В другом месте он не замедлил бы удовлетворить свое желание, однако среди сотрапезников, пировавших на кухне, он заметил прихожан мистера Хеллстоуна. Все они его знали. И, тяжело вздохнув, он пошел дальше. Вскоре Мэллоун свернул с проезжей дороги и двинулся напрямик по ровным пустынным полям, перепрыгивая кое-где через изгороди и плетни, что значительно сокращало расстояние до фабрики. На пути ему встретилось только одно здание, большое, казарменного типа, хоть и не совсем правильной формы, Высокая крыша, венчавшая длинный фасад, примыкала крыша пониже, с частым рядом дымовых труб. Позади зданий виднелись деревья. Весь дом тонул в темноте, ни одно окно не светилось. Кругом царило безмолвие. Слышно было только, как стекают струи дождя с карнизов, дозвывает ветер среди голых сучьев и труб. В этом месте пологие поля обрывались крутым скатом. Внизу лежала лощина с дна которой доносило журчание ручья. Невдалеке светился одинокий огонек. К нему-то и направился Мэллоун. Он подошел к невысокому домику, белевшему даже в густом мраке, и постучал в дверь. Ему отворила румяная служанка. Свеча, которую она держала в руке, осветила тесный коридор и узкую лестницу. Две двери, обитые темно-красным сукном, и красная ковровая дорожка на лестнице приятно оттеняли окрашенные в светлый тон стены и белизну пола. Все здесь дышало свежестью и чистотой. «Мистер Мур дома? «Да, сэр. Но здесь его нет». «Нет. А где же он?» «На фабрике, в конторе». Одна из дверей приотворилась, и женский голос спросил. «Что там, Сара, фургоны пришли?» и в дверях показала женская головка. Возможно, то не была головка богини, это нельзя было предположить хотя бы из-за папильоток над висками, но и головой горгона ее нельзя было бы назвать. Однако Мелон, очевидно, увидел в ней нечто устрашающее. При виде этой особы наш великан пугливо отпрянул, и, пробормотав «я пойду к нему», В полном смятении под дождем поспешил по дорожке вдоль живой изгороди, пересек темный двор и очутился перед черной громадой фабрики. Рабочий день уже окончился, люди разошлись, машины бездействовали, дверь была заперта. Мелон обошел вокруг здания. На длинном закоптелом фасаде он высмотрел щелочку света и забарабанил в одну из дверей. Щелкнул ключ, и дверь отворилась. «Это ты, Джо Скотт?» «Ну как с фургонами?» — Нет, это я. Меня послал к вам мистер Хеллстоун. А, -а, а мистер Мэллон! — в голосе говорившего прозвучало легкое разочарование. Мгновение спустя хозяин дома вымолвил учтиво, хотя несколько суховато Входите, пожалуйста, мистер Мэллон. Мистер Хеллстоун напрасно побеспокоил вас. Я говорил ему, что в этом нет никакой необходимости, да еще в такую погоду. Входите же! — Мелон прошел за хозяином через темное помещение, в котором ничего нельзя было разглядеть, в ярко освещенную просторную комнату. В особенности светлой и веселой показалась она путнику, чьи глаза только что целый час напряженно всматривались в густой мрак ненастной ночи. Впрочем, только яркий огонь в камине, да изящная лампа, разливавшая теплое сияния над столом, придавали некоторый уют этой совсем простой комнате. На дощатом полу не было ковра, три-четыре жестких стула, выкрашенные зеленой краской, словно перенесенные из фермерской кухни, конторка солидного делового вида, упомянутый уже стол, на стенах, выкрашенных в серый цвет, чертежи строений и машин, планы разбивки садов — вот и вся обстановка. Но какой бы ни была комната, она, очевидно, пришла с Меллоуну по вкусу. Сняв мокрый сюртук и шляпу, он пододвинул к камину один из неуклюжих стульев, уселся и протянул ноги к раскаленной до красна каминной решетке. — А вы тут уютно устроились, мистер Мур. — Да, но сестра была бы, наверное, рада вас повидать. Не пройти ли вам в дом? — Ну что вы, да вам лучше не мешать. Я ведь не дамский угодник. Не путаете ли вы меня чего доброго с моим другом Суетингом? Суетинг? Который же это? Тот, что в коричневом сюртуке, или другой такой маленькой? Маленькой. Тот, что в Нанли. Поклонник всех девиц Сайкс, влюбленный во всех шестерых сразу. Ха -ха. Мне кажется, всегда безопаснее увлекаться несколькими сразу, чем одной. Но он и влюблен в одну из них особенно сильно. Мы с Доном однажды выпытали у него, кто его избранец в этом цветнике. И как вы полагаете, кто? — Дора, конечно. — Или Гарриет, — ответил Мур, усмехнувшись своим мыслям. — Ха, вы догадливы. — Но почему вы так думаете? — Они самые рослые и красивые среди сестер. Дора, к тому же, самая дородная. Мистер Суетинг, напротив того, малоростным и тщедушен — Ну, всем известно, что противоположности сходятся. Вы правы. Он влюблен именно в Дору. Однако надеяться ему не на что, как по-вашему. А что у него есть помимо жалования? Вопрос этот привел Меллона к неописуемой восторг. Минуты через три, насмеявшись волю, он ответил. Что есть у сутинга У нашего Дэвида есть Арфа. Или флейта впрочем это все равно у него есть часы накладного золота такое же кольцо и такой же ларнет вот и все что есть у слытинга да сможет ли он хотя бы одевать такую особу как мисс Сайкс? Ха, это хорошо сказано не забуду спросить у него об этом при первой же встрече уши подразню я его за самоуверенность но вероятно он рассчитывает что кристофер сайкс Даст за дочерью хорошее преданное. Он как будто богат. У них такой большой дом. Да, он ведет крупные дела. Значит, он в самом деле богат. Значит, он весь свой капитал вкладывает в эти дела. Для него сейчас изъять деньги из оборота, чтобы дать их преданное за дочерми, так же безрассудно, как мне, скажем, снести свой домик и возвести на его развалинах величественное здание вроде Филдхеда. «А знаете ли вы, что я слыхал на днях?» «Нет. Вероятно, что я и вправду замышляю что-нибудь в этом роде. Здешние жители способны на любую выдумку. Что вы собираетесь арендовать Филдхетт?» «Сейчас только проходил мимо этого мрачного места. И ввести туда хозяйкой одну из девиц Сайкс?» «Короче говоря, что вы собираетесь жениться?» нус с докладывайте, кто же ваша избранница? Дора, небось. Сами же сказали, что она красивее других. С той поры, как я поселился в Брайерфилде, меня то и дело женит. В окрестностях, кажется, нет ни одной невесты, которую бы мне не сватали. То двух девиц Уин, сначала черненькую, потом беленькую, то рыжую мисс Армитедж, то перезрелую Энн Пирсон. А теперь вы хотите обременить меня целым выводком девиц Сайкс. Откуда берутся эти толки, — один бог ведает. Я нигде не бываю. Избегаю общества женщин столь же старательно, как и вы, мистер Мэллоун. В Инбере я езжу только за тем, чтобы повидать Сайкса или Пирсона в их конторе. И говорим мы вовсе не о женитьбе ибо голову наши полны забот, весьма далеких от сватовства и приданого. «Сукно, которое некуда сбывать, рабочие руки, которые нечем занять, фабрики, которые приходится закрывать, неблагоприятные для нас течения обстоятельств, которые мы бессильны изменить. Вот что действительно волнует нас. Где уж тут заниматься такими пустяками, как ухаживание за девушками?» «Я с вами согласен, Мур. Ничто так не противно мне, как брак». Я подразумеваю пошлый вульгарный брак, брак только по сердечной склонности. Двое нищих вступают в союз, скрепленный нелепыми узами любви. Какая чушь! Но выгодная партия, основанная на взаимном интересе и общности взглядов, делал неплохое, как по-вашему? Пожалуй, рассеянно отозвался Мур. Тема эта, казалось, вовсе его не занимала. Разговор оборвался. Некоторое время Мур сидел молча, с озабоченным видом глядя на пламя камина. Вдруг он повернул голову и насторожился. — Что это? — воскликнул он. — Вы слышали? — Стук колес. Встав с места, он подошел к окну, отворил его, прислушался и опять закрыл. — Увы, мне показалось, — заметил он. — Это только шум ветра или ручей, вздувшийся от ливня. Стремительно бежит по лощине. Я ожидал фургона к шести часам. Теперь же скоро 9. «Вы в самом деле боитесь, что установка новых машин может оказаться опасной?» — спросил Мэллоун. Хеллстоун, кажется, в этом уверен. «Только бы станки были доставлены в целости и стояли у меня на фабрике, и никакие разрушители машин мне уже не страшны. А если они наведаются сюда...» Получит по заслугам. Моя фабрика — это моя крепость. — Что и говорить, низкие негодяи, — произнес Мэллон, как бы в глубоком раздумье. Мне даже хочется, чтобы они пожаловали сюда сегодня ночью. Однако на дороге, когда я шел, все было спокойно, я не заметил ничего подозрительного. — Но ваш путь лежал мимо трактира? — Да. — Там-то все спокойно. Угроза со стороны Стилбро. Вы все-таки ждете нападения. Громили же других, могут напасть и на меня. Разница только в одном. Я намерен защищать свое дело, фабрику и машины, а большинство фабрикантов сковано страхом. Взять хотя бы того же Сайкса. Когда эти бандиты сожгли его склад, а сукна сорвались с сушилин, искромсали и бросили среди поля, Сайкс и пальцем не пошевелил, чтобы разыскать негодяев. Он держался робко, как кролик в зубах у хорька. Нет, я не таков. Хеллстоун говорит, что все это ваши кумиры. Вы считаете приказы совета семью смертными грехами? Каслери — антихристом, а партию сторонников войны — его воинством? Ничего удивительного. Все эти приказы разоряют меня, они создают препятствия на моем пути, не дают мне развернуть дело, разбивают все мои планы. Но вы же преуспеваете. Вы богаты. Богат. Богат товаром, которому нет сбыта. Загляните ко мне на склад, вы увидите, что он доверху завален грудами сукон Рокс и в таком же положении. Приказы Совета лишили нас нашего главного рынка, Америки». У Мелона, казалось, не было охоты поддерживать такого рода беседу. Он зевнул и начал постукивать каблуком о каблук. «А при всем этом», — продолжал Мур, увлеченный своими мыслями, он не замечал, что гость его порядком скучает. «Здесь, в Уинбери и в Брайерфилде а тебе разносятся нелепые слухи. Без конца сватают тебе невест. Как будто в жизни делать больше нечего, кроме как ухаживать за молодой девицей» потом повезти ее к алтарю, совершить с ней свадебные путешествия и круг положенных визитов, а затем, очевидно, плодиться и размножаться. Он как-то сразу оборвал свою пылкую речь, затем добавил более спокойным тоном. Впрочем, у женщин только разговоров, только и дум, что о браке. Им не вдомек, что мужчина занято другим. «Конечно!» «Да что нам до них?» — отозвался Мэллоуон. Он засвистел и огляделся вокруг, проявляя признаки нетерпения. На этот раз намек был понят хозяином. «Мистер Мэллоуон, вам нужно подкрепиться после такой прогулки под дождем. Простите, что я столь негостеприимен». не что вы!» — возразил Мэллоуон. Но по выражению его лица Мур понял, что угадал. Он поднялся и открыл шкаф. — Я люблю, чтобы все необходимое было у меня под рукой, — сказал он. — Ни к чему на каждом шагу зависеть от женщин. Я часто провожу здесь вечер, ужинаю в одиночестве и ночую с Джо Скоттом на фабрике. Иногда я заменяю ночного сторожа. Я мало сплю и не прочь тихой светлой ночью побродиться ружьем на плече, часок-другой, полощине. — Скажите, мистер Меллон, сумеете ли вы поджарить баранью котлету? «Еще бы! Сотни раз проделывал это в колледже!» «Вот вам рашпер и котлеты. Вы знаете, их надо быстро переворачивать, тогда мясо останется сочным». «Не беспокойтесь, все будет в порядке. Дайте мне, пожалуйста, нож с вилкой». Священник загнул манжеты и с исердием принялся за дело. Хозяин поставил на стол тарелки, хлеб, бутылку с темной жидкостью и два бокала, Затем достал из своего битком набитого тайничка небольшой медный котелок, налил в него воды из глиняного кувшина, стоявшего в углу, поставил на огонь возле шипящего рашпера, вынул лимон и сахар, небольшую пуншевую чашу и принялся варить пунш. Стук в дверь отвлек его от этого занятия. — Это вы, Сара? — Да, сэр. Пожалуйте ужинать. — Нет, сегодня я к вам не приду. — Я переночую на фабрике. Передайте хозяйке, чтобы ложилась спать, и запирайте дверь. Он снова подошел к камину. — Да, у вас тут хозяйство налажено, — одобрительно заметил Мелон. Лицо его покраснело под стать горячим уголькам, над которыми он склонился, усердно переворачивая котлеты. — Вы человек независимый, не то что бедняга Суитинг. Фу ты, как брызнул жир! Даже руку обожгло. Тому, видно, на роду написано быть рабом женщин. Ну, а мы с вами, Мур... Знаете, вот эту котлетку, она сочная и хорошо подрумянилась. Мы, конечно, не допустим, чтобы жены верховодили нами. Не знаю, я как-то об этом и не думал. Впрочем, если жена будет миловидной и сговорчивой, то пускай себе. Ну, с котлетой готовы. А как пунш? — Вот попробуйте, я вам налил. Надо будет попочивать Джо Скотт и остальных, если только они доставят мои станки в целости. За ужином Мелон развеселился, громко смеялся по всякому поводу, отпускал плоские шуточки и сам их похваливал, словом, совсем разошелся. Хозяин дома напротив сохранял невозмутимое спокойствие.